Глава 18. Втиснутый между горными грядами в центре пустыни Соноран, регион Тусона напоминал широкую реку из мостовых и зданий. Соноран величайшая и, возможно, единственная местность в мире, где растут кактусы сагуаро. Название произносится как Суаро, и это такой тип кактуса, вид которого в первую очередь приходит в голову, когда слышишь слово кактус. Сдежний ландшафт утыкан этими гигантскими гамби. Сейчас в пустыне почти вся бежевая, скалы да песок. Лишь самые крепкие растения выживают здесь. И я думаю, раз уж кактус выдерживает такое, значит и мне по силам. Люблю суровость места, которое может убить тебя, горящими или кустарниками, или дегидратацией, или утопить в ливневом паводке. Рядом с пустыней я чувствую себя доброй и ласковой. В отличие от Тусона, местность вокруг Бенсона, что примерно в часе езды от границы города на восток и чуть выше, оживляется менее чахлого вида растительностью с чередованием яблоневых, персиковых и ореховых садов. В Бенсоне почти половину жилья составляют домики на колесах и сборные, их алюминиевые юбки прячут отсутствие фундаментов, как скромная библиотекарша колени. Как и предложила Коулман, я встретила её на парковке у одного из нескольких небоскрёбов в центре Тусона, двенадцатиэтажного здания, где на шестом расположилась ФБР. Она сидела в машине и смотрела на наручные часы, когда я подъехала и остановилась рядом с ней. Я не смогла заставить себя извиниться за опоздание на 14 минут. К тому же, в этот момент она переключила свой Prius на тягу от электродвигателя, и машина набирала ход. Приняв мой совет облачиться в менее пугающий наряд, она надела чёрные слаксы и белую льняную блузку с коротким рукавом. Видимо, это было настолько неофициально, насколько вообще могла придумать Коулман. Я выключила радио, надрывавшаяся песнь в исполнении одной из этих одинаково звучащих девушек мешает, спросила Коулман. Уже нет. Пусть будет тихо, пожалуйста, ненавижу музыку. Коулман приняла это во внимание, и пока Приус набирал обороты до разрешенной скорости на восток по Ай-10, с пристрастием допрашивала меня о моей реакции на видео. Она едва не закукарекала от радости, когда я сообщила, что не только просмотрела отрывок про уши, но и переправила его Зигу Вайсу, с которым мы сошлись во мнении. «Значит, вы оба считаете это крайне подозрительно», — заключила она. «Так и есть». Я повторила слова Вайса о том, что следует вновь допросить Флойда с допущением о фальшивости его признания. И всё же необходимы улики. Нужны большие дыры в его истории. Я улыбнулась своей мысли. Мы должны предъявить Линчу неоспоримое доказательство его невиновности. Довольна тем, что Зигмунд и я пока на её стороне. Голман остаток пути провела в кратком брифинге о том, что она знает о Уиллбуре и Майкле Линче, о це и брате Флойда, соответственно. Уиллбур работает на инвалидности. Майкл же, видимо, да, работа есть. Начинал учиться на фельдшера, но не знаю, закончил ли. Мать неизвестно. А приезде предупредили? Угу. Сопротивлялся? Не особо. И так далее, в перемешку с моими мыслями о Линче, о мертвом парне в старом русле и о том, поможет ли эта встреча найти связь между ними. На Пало-Верде-Драйв Коулман повернула направо к стоянке для трейлеров, где я попросила ее оставить машину чуть в сторонке, и мы зашагали к дому детства Флойда Линча. Слой грязи покрывал окна и крышу его обиталища, грязный мотоцикл с толстыми шинами привалился к стене, и обтрепанный зонтик с выцветшими бело-голубыми полосами торчал над ржавым садовым столиком. Из-за сетчатой двери с ружьем в руках появился Уилбург Линч. Приглашать нас войти он не торопился. Высокий и сухой, с жилистым телом, он напоминал ковбоя и выглядел много моложе своих шестидесять трех. Однако лицо его было изрезано морщинами. От низкой на протяжении всей жизни влажности пустыни и сигарет Кэмэлл Одна из которых, как влитая, сидела в ложбинке его нижней губы, похожая на рубец от сделанной в домашних условиях операции по удалению злокачественной опухоли. Колман показала свой именной жетон, а я положила руку на свою сумочку, будто жетон у меня там и готов к предъявлению. Агент Колман представилась Лаура, а это я была собралась перебить её. Ее... Но слегка ошарашенный моей маскировкой, распущенные волосы и солнцезащитные в пол лица очки, а-ля Джеки Кеннеди, Линч сделал это за меня. «Вы не похожи на агента ФБР», — сказал он, объясняя ружье в руках. Глубоко в душе я с ним не согласилась. Сама-то я точно подумала бы, что Коулман вылитая агент ФБР, даже если бы она не была им. Та скосила на меня быстрый взгляд Коулман. Как бы говоря, надо было надеть черный костюм. «Все думал, гадал. Когда ж приедете?» — усмехнулся Уилбур, присаживаясь на ржавый стул у такого же ржавого столика под зонтом и показывая нам на два других. «Сразу, как поймали его, думал, завалитесь все сюда, повидать меня. Думал, в новости попаду». Он говорил медленно, растягивая слова, как бы с линцой, но не спускал с нас глаз, будто хотел убедиться, что мы заметили, как ему плевать на все». Он вынул остаток сигареты, положил окурок на стол и небрежно смахнул пепел ребром ладони. "Сожалею о вашем сыне", произнесла Колмэн, не вдаваясь в детали своей роли в задержании Флойда. Он улыбнулся и вытащил пачку сигарет из кармана рубашки. "Ну и молодец. Хорошо хоть кому-то жаль". Линч щёлкнул пальцем по пачке, выпали две сигареты, и одну он предложил нам через щёрплавным жестом. Он явно сдерживал дрожание рук. Мы отказались, и он закурил. Как только Линч ловко приспособил сигарету в лунку на губе, Колман спросила: "Расценивать ли эти слова как то, что ваши отношения с Флойдом не были хорошими?" "Можно и так сказать". Я уловила небрежность в его тоне. "Он же вырос здесь, верно? Ходил в школу, дружил с кем-то?" "Пожалуй. Он всегда держался особняком, читал много". От книг было не оторвать. Верхняя губа Линча заметно оттопырилась вверх на звуке «р», как будто чтение стало первым шагом сына по дороге к убийству на сексуальной почве. «Сознался, значит». «Только тело мне не присылайте». Он выдал звук «хе-хе», который, наверное, надо было расценивать как смешок. «Дело в том, мистер Линч, и это, возможно, утешит вас, мы здесь потому что считаем, что Флойд не совершал преступлений, в которых сознался». — объяснила Коулман. Линч слегка отвернулся от нас и остановил взгляд на высокой траве, прикрывавшей бок трейлера. Он мало напоминал человека, когда-либо нуждавшегося в утешении. — А еще попытаться прояснить несколько оставшихся вопросов, — добавила я. — Как, по-вашему, существует ли причина, вынуждающая Флойда брать на себя вину за то, чего он не совершал? — Нет. — Нет. Линч резко затянулся, дёрнув головой, будто без неё лёгким не хватало силы втянуть весь дым, который ему требовался. "Потому что я думаю, что это сделал он", сказал он после того, как выпустил дым. "В этом мальчишке всегда сидела ненависть".